Слова, которые вы изволили произнести, ответила Парпурина так серьезно, что госпожа фон Клейст пришла в замешательство. Но, стало быть, я ошиблась, считая, что король питает всемирно известной певице величайшую благосклонность и безграничное восхищение. Достойная госпоже фон Клейст не подобает насмехаться над скромной артисткой, которая никому не причиняет зла.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 «А мне говорили графине, что напротив ее королевское высочество всегда отзывается обо мне весьма сурово, что мое незначительное лицо имело несчастье не понравиться ей, что она совсем не одобряет мою методу пения. Кто мог сказать вам такую ложь?» «Если эта ложь, то солгал король». Не без лукавства ответила Пурпурина. «Это была ловушка, попытка испытать вашу доброту и кротость», — возразила госпожа Фанклейст. «Но мне не терпится доказать вам, что я, простая смертная, не имею права лгать, как лжет насмешник король. Я хочу сейчас же увести вас в своей карете, чтобы вместе с вашими партитурами доставить к принцессе». «И вы думаете, графиня, что она окажет мне любезный прием? Положитесь на меня». А если вы все-таки ошибаетесь, графиня, на чью голову падет унижение? На мою, только на мою. Я дам вам право рассказывать где угодно, что я похваляю с расположением принцессы, а она не питает ко мне ни уважения, ни дружбы. «Я еду с вами, графиня», — сказала Порпорина и позвонила, чтобы ей принесли муфту и мантилью. «Мой туалет очень скромен, но вы застали меня врасплох».